Наконец до него дошло, какого предмета обстановки не хватает — продвинутых вещателей. В прошлый раз, когда он был здесь, вся долина днем и ночью гудела от их билиберды. «Сойер начнет ритуал причастия довольно скоро», — поведал им пастырь, заводя их внутрь. «Поэтому, возможно, вам не стоит набивать желудок прямо сейчас». «Однако я могу найти для вас палатку, где вы могли бы отдохнуть. С вами все в порядке!» Заглядевшись на ряды разноцветных палаток и паутину тросов высоко над головой, Ривас оступился и упал на колени. Однако, когда он, бормоча извинения, поднялся, он не увидел на лицах спутников ничего, кроме сочувствия и заботы. «Слияние с Господом прояснит твою голову!» — заверил его пастырь. Ривас хмуро кивнул, пытаясь восстановить чувство собственного достоинства. «Церемония сегодня будет людная!» — продолжал пастырь. «Здесь у нас собралось, чтобы подобрать отбившихся, сразу несколько стай» и одна из них отправляется отсюда прямо в священный город. «Наконец-то их призвали домой после долгих блужданий в потемках», — пьяным голосом процитировал Ривас. «Аминь, младший брат!» — откликнулся пастырь. «Если бы кому-нибудь вздумалось забраться наверх, На переплетение тросов и растяжек, — думал Ривас, вглядываясь в подернутую пеленой дыма верхушку шатра, — он увидел бы эту вереницу соек, огромным, свернувшимся в спираль червяком. Он привстал на цыпочки и вытянул шею, но соера в белой рясе больше не видел. Старик молча вошел в шатер и по спиральному проходу двинулся к центру. Ривас опасливо опустил взгляд, когда тот прошел прямо перед ним. Но когда спустя несколько минут Сойер проходил вдоль следующего ряда, он осмелился посмотреть и в очередной раз убедился в том, что различить Сойеров почти невозможно. Как и у остальных, кого ему доводилось видеть, у этого было смуглое, морщинистое лицо, и борода цвета слоновой кости. Со стороны центра спирали до него вдруг донесся полный боли вскрик и шум тяжелого удара, и он сообразил, что далекое бормотание, на которое он поначалу не обратил внимания, на деле оказалось ритуальным сойеровским «слейся с Господом». Теперь он слышал и шорох одежды, и участившееся дыхание соседей, Люди в спирали застывали в напряженном ожидании. Многие зажмуривались и, казалось, впадали в транс. И Ривас понял, что если кто-нибудь из продвинутых мужчин, женщины, разумеется, никогда не доходили до такой степени распада личности, и начнет вещать, то это произойдет именно сейчас. Этокий блюз сева подумал Ривас. Так оно и вышло. Двое мужчин, стоявшие в следующем перед ним ряду, заговорили совершенно одновременно. Даже короткие вдохи между фразами следовали в унисон. «Хм?» — произнесли они. «Хм?» — теперь к ним присоединилось еще двое. «Да-да, варево удалось на славу! Посмотрим, да, густо-густо, вкусно! Помогите же мне разогреть его, детки! Ну-ка, уделите мне каждый из своего огня!» Бесшумным, решительным шагом в спираль вступили несколько пастырей. Они шли, задерживаясь перед каждым извещателей ровно настолько, чтобы без малейшей злобы, но со всей силы врезать тому под дых. Под конец вещал только один. Новички, новички всегда желанные. О, что за стайка, как вкусно, вкусно! Да, детки, посмотрим, хватит ли у вас сил встряхнуться, а? Призовите Тритона, пусть приготовит горячий ужин для вашего морского царя. Хо-хо! Тут гулкий удар оборвал и этот голос. Несмотря на эти помехи, монотонно повторявшиеся «слейся» с Господом и исследовавший за ним шум падения очередного тела продолжались, как ни в чем не бывало. Ривас пожалел, что не трезв. Как раз сейчас ясность мысли была бы как нельзя кстати. «Боже мой!» — подумал он, — «да они же говорят по-английски». Это поражало еще сильнее, чем простая тарабарщина. Как все-таки им это удается, говорить с такой потрясающей синхронностью? Может, они репетируют? Да нет, это невозможно. Большинство продвинутых даже есть сами не могут. И почему пастыри начали их глушить? Раньше, когда те несли тарабарщину, они никогда не делали этого. «Уж не боятся ли они того, что те могут открыть?» «Слейся с Господом!» — взвизг удар. «Интересно», — подумал Ривас, — «где сейчас сестра Уиндчайм?» Кое-кто из новеньких плакал. Для человека непривычного причастие зрелище довольно жутковатое. Интересно, глубоко ли она загнала, точившие ее сомнения, и какой эффект произведут на нее сегодняшние события и разговоры. Он оглянулся, настолько, насколько позволяли приличия, но ее не увидел. «Ну и пусть!» — подумал он. «В конце концов, я за нее не отвечаю». Он зажмурился, словно впав в транс, и принялся ждать, пока Сойер доберется до него. Когда он снова открыл глаза... Он, к удивлению своему, заметил, что прошло довольно много времени. Прямо перед ним в толпе образовался довольно большой просвет, усеянный телами, как безжизненными, так и дергающимися. Будто им снился дурной сон. Несколько человек даже сумели уже подняться на ноги и остолбенело оглядывались по сторонам. Сойер находился совсем близко. От Риваса его отделяли всего два человека, и тот пожалел, что не остался в трансе или в чем он там находился, чтобы не видеть приближающегося причастия. — Слейся с господом! Юноша метнулся вперед и с таким стуком врезался лбом в утоптанную до каменной твердости землю, что Ривас не удивился бы, если бы тот убился. Он постарался сконцентрироваться на том, как предпочитает упасть сам, подогнув колени, чтобы сначала сесть или попробовать охватить голову руками. Однако женщина за его спиной плакала так громко, что он никак не мог заставить свою одурманенную алкоголем голову работать. Сойер перешел к пареньку, стоявшему рядом с Ривасом. «Слейся с Господом!» — произнесла фигура в белом балахоне и протянула руку. Парень зашипел, когда рука коснулась его лба. Сделал попытку остаться на ногах. Потом из носа его хлынула кровь, и он рухнул на землю, словно оброненная вязанка дров. Красные брызги попали Сойеру на рясу. Впрочем, на ней и без того хватало кровавых пятен. «Нет!» хныкала женщина за спиной Риваса, «Я не хочу в священный город, не так скоро». Что-то в ее голосе показалось Ривасу знакомым, и он повернулся посмотреть на нее. Ей было около тридцати, чуть полновато, спутанные черные волосы свисали на покрасневшие от слез глаза».